Боск записал кое-что в блокноте. Он узнал от Блэйлоков почти все, что ему нужно. Пришло время ехать в Лос-Анджелес и ставить точку в деле. — А как скейтборд попал к вам? — поинтересовалась Одри. Он лежал у мистера Трента. — Он все еще живет там? — воскликнул Дон Блэйлок. — Замечательный был сосед. Никаких проблем с ним не возникало. — Жил до последнего времени, — уточнил Боск. — Он недавно умер. — О, Господи! — вздохнула Одри. — Какая жалость! А он был не таким уж старым. «У меня еще пара вопросов», — произнес босс «Говорил вам когда-нибудь Джон Стокс, откуда у него этот скейтборд?» «Он сказал мне, что выиграл его на школьных соревнованиях», — ответила Одри. «В школе братья?» «Да. Джонни учился в ней, когда попал к нам, и мы не стали переводить его оттуда». босс посмотрел свои записи, он выяснил все. Закрыл блокнот, положил его в карман куртки и встал, собираясь уходить. Глава 51. Босс поставил машину на стоянке перед закусочной. Кабинки у всех окон были заполнены, и посетители с любопытством смотрели на Лос-Анджелесскую полицейскую машину, прибывшую издалека. Босс очень хотел есть, но первым делом требовалось позвонить Эдгару. Он вынул сотовый телефон и набрал номер. Эдгар ответил сразу же. «Это я». Объявил Стокса в розыск. «Да, объявил. Только это трудновато делать, когда не знаешь, что, черт возьми, происходит, напарник». Последнее слово прозвучало, как скотина. Это их последнее совместное дело. И Босху было неприятно, что они расстаются таким образом. Он понимал, что вина лежит на нем. Он оставил Эдгара в стране от участия в расследовании по причинам, непонятным даже ему самому. Джерри, ты прав, согласился Босх. Я не должен был так поступать. Просто мне хотелось действовать, а для этого нужно было ехать всю ночь. Я бы поехал с тобой, знаю, солгал Босх. Я как-то не подумал. Взял и сорвался с места. Сейчас возвращаюсь. Ну ладно, начни сначала. Мне надо знать, что происходит в нашем деле. Я чувствовал себя идиотом, объявляя розыск. Я сказал тебе, Артура убил Стокс. Да, только это и ничего больше. Боск десять минут рассказывал Эдгару о своих действиях, глядя на то, как едят люди в кабинках. Черт возьми, а ведь он был у нас в руках, усмехнулся Эдгар, когда боск закончил. Поздно об этом думать. Теперь нужно ловить его снова. Значит, получается, что, удрав из дому, Артур поехал к Стоксу. Приятель ведет его на холм, в лес и там убивает. Примерно так. Почему? Об этом нужно будет спросить у него. Правда, у меня есть версия. Неужели скейтборд? Да, он хотел заполучить этот скейтборд. И убил друга ради какого-то скейтборда. Мы оба знаем об убийствах по более пустяковым причинам. И нам неизвестно, собирался он убить или нет. Могила неглубокая вырыто руками. Никаких следов заранее обдуманного намерения. Может быть, Стокс просто толкнул мальчика, и тот упал, или ударил камнем. Очевидно, между ними что-то произошло, о чем мы понятия не имеем.